45 На корабле Илюху встретил хмурый Саид. «Где быть так долго, брат?» «Да понимаешь, познакомился с красивой девушкой, ну и вот...» Смущённо развёл руками парень. «Девушка, хорошо!» Расплылся здоровяк в понимающей улыбке. «Докладывай, брат, как у нас дела? Груз весь забрали?» «Да...» Скоро уже обратный груз привести Эйри быть на связь. Сказать, чтобы ты его ждать здесь. Понял. Я никуда и не собирался. Хотел в сети порыться. Аукционы и рынок покопать. Брат, приходит странный человек без два нога. Он сказать, ты нанять его. Я его пустить. Правильно сделал. Где он сейчас? Где-то машина ходить. Все смотреть, щупать. Босс мед сейчас осматривает новую переборку в центральном трюме, уточнила Ди. Отлично, вызови его в кают-компанию. Хорошо, босс. Саид, у нас есть что-нибудь пожевать? Я голодный. Есть, брат. Ты сам-то ел, нет еще, тебя ждать. А нового работника кормил, он отказаться сказать, что тебя видеть хотеть. Добро, накрывай на троих, это наш новый инженер. Он тоже, скорее всего, голодный, причем давно. Илюха еле сдержал улыбку, когда Медв появился в кают-компании. Уж больно колоритно он выглядел на двух металлических протезах с клюкой в руках. Ну, вылитый Джон Сильвер, попугая только на плече не хватало. Транспорт не 70-го проекта, даже чуточку возмущенно, как бы заявил он с порога. Это что-то меняет? «Нет, но...» «Ну и хорошо. Проходи, чего встал в дверях? Ужинать будем?» «Я не заработал еще». Гордый вскинул тот подбородок. «Медв, сколько тебе лет?» «М?» «Ощущение такое, что лет пятнадцать. Что еще за дурацкие заявления? Садись давай. Работы будет столько, что впору плакать. Ты лучше скажи, что думаешь о корабле?» Я еще не все видел. Но что-то уже успел посмотреть. В машину доступ у тебя был... Гостевой. Пока гостевой. Какие выводы сделал? Корабль строился явно с военным уклоном. Многократное дублирование, усиленный судовой набор, два бурана шестой серии и реактор соответствующий тоже говорят о военном назначении. С таким оборудованием дело имел? Естественно. Хмыкнул инженер. Ел он не спеша. Видно было, что он очень голодный, но сдерживает себя ради приличия. И я вот только не понял назначение капитальной переборки в центральном трюме. Явный новодел. На транспортах 70 серии ее там нет. Корабль ухоженный, но видно, что недавно проводились ремонтные работы. Многое еще не доделано. Где производился ремонт? А нигде. «Мы все это сами делали. Вот с ним!» Илья указал взглядом на молча Саида. «Вдвоем!» «Всего вдвоем произвели такой объем работ?» «Угу», кивнул парень. «Вдвоем!» «Но модернизация еще не закончена. Работы предстоит много. Очень много. Сегодня получишь полный доступ к системам корабля и головастику. Ди, обеспечь!» «Принято, босс!» Послышался голос где ди из динамиков в кают-компании. Кстати, снаружи трутся непонятные личности. Дай картинку. Голографический монитор выдал плоское изображение. Действительно, вдоль борта ходили два непонятных субъекта, оглядывая корабль. Илюха хотел уже идти разбираться с этими соглядатаями, но тут на причал стали подъезжать тяжелогружённые транспортные тележки, и эти личности Исчезли. Прибыл груз. «Мне лучше уйти», – сказал поскучневший Медв. «Вернее, вам будет лучше, если я уйду». «Ты знаешь этих людей?» «Знаю их хозяев. Они не выпустят вас со мной». «Рассказывай». «Да нечего особо рассказывать. Это были люди корпорации Линдо. Линии доставки, если полностью. Мы там работали с братом». Из рассказа Медва вырисовывалась следующая картина. Медв с братом попали в эту корпорацию еще в юности. Когда пришло время ставить нейросети, двух многообещающих молодых людей, как водится, заметили покупатели корпорации и предложили работу в обмен на хорошие сети и имплантаты. Парни, естественно, сразу же согласились. В этом ничего позорного нет особенно если родители не могут обеспечить своих детей хорошими симбионтами. Как уже говорилось, большинство так и поступает. Парни работали и радовались, что так удачно устроились. Все было хорошо. Они уже 4 пролонга прошли, работая на корпорацию, и скорее всего работали бы и дальше. Как говорится, от добра добра не ищут. Но приблизительно 10 лет назад Братья случайно узнали, что везут груз рабов в криокапсулах. Обычно погрузка как проходит? Грузится судно и грузится себе. Экипаж в это время никак не ограничивается в свободе передвижения. А в тот раз всем приказали сидеть на рабочих местах. Передвижение по судну запретили до особого распоряжения. Мед с братом куковали в машинном отделении, когда вдруг обесточился носовой трюм. По идее, должны были вызвать либо Медва самого, либо его брата, чтобы починить неисправность. Но не вызвали. Не вызвали и потом, когда судно уже вышло с конвоем в рейс. Но мужики-то были хорошими инженерами, не в их правилах было оставлять неисправность без внимания. Медв пошел разбираться. Как так вышло, что его не остановила охрана, и где она вообще была в тот момент? История умалчивает. Но назад вернулся медв уже другим человеком. Ну и, конечно же, брату рассказал, что видел. Тот был в шоке от услышанного. Оно и неудивительно. Не каждый день вера в добро рушится. Брат воспылал желанием по возвращению на базу сразу же пойти к руководству корпорации, чтобы доложить о том, что происходит. Но Медф его отговорил. Вряд ли руководство не знало о подобных грузах. Вспоминая, сколько раз вводилась такая секретность, мужики сообразили, что этот рейс далеко не единичный. Но с таким знанием работать дальше совсем не хотелось. Они решили уйти. Но чтобы уйти, надо рассчитаться с долгами. Кое-какие сбережения у братьев были, плюс они начали подрабатывать свободно от рейсов время. Короче, через пару лет скопили денег, чтобы выкупиться разом из долговой ямы. Но не тут-то было. Адвокаты корпорации не оставили такого шанса, приписав непонятные расходы на содержание работника, какие-то правонарушения корпоративной этики и еще много всякой ерунды. Не вышло уйти по-тихому. Но братья были ребятами не робкого десятка, а упрямство в них было и так через край. Не пожалев половины накупленных средств, мужики обратились в независимую адвокатскую контору одного из центральных миров. Как ни странно, но те взялись за это дело и раскатали корпоративных юристов и саму корпорацию в блин. Мало того, что обоих братьев пришлось отпустить, таким еще и денег должны остались. Понимая, что ждать, пока корпорация выплатит долг, это плохая идея, братья, собрав вещички, нанялись на залетный транспорт, чтобы свалить отсюда подальше. Опять не вышло. После пятого перехода небольшой флот боевых кораблей нагнал их конвой и уничтожил. Небольшой он для серьезного флота был, а для торгового конвоя, в котором всего два боевых корабля сопровождения, его вполне хватило. Судно, на котором они с братом работали, взяли на абордаж. Брат погиб почти сразу, а Медв, запершись в машинном отделении, еще двое суток держал оборону, убив из плазменного ружья человек 15 нападавших. Обе ноги ему оторвало тем же взрывом, который убил его брата. Затянув культяпки какими-то проводами, упрямый инженер не хотел сдаваться. Терять ему было нечего. Кончилось тем, что его тупо задушили газом. Очнулся он уже в лазарете ненавистной корпорации. Более того, его почтил своим визитом сам президент. Было много репортеров, осветительных приборов, шоу устроили капитальное. Президент задвинул речугу, что они спасают всех, даже таких неблагодарных работников, и далее в таком же духе. Суть речи сводилась к тому, что якобы корпоративный конвой, возвращавшийся из очередного рейса, обнаружил, что в системе, в которую только что вошли корабли, происходит избиение пиратами другого торгового конвоя. Доблестные пилоты корпорации Линдо естественно не смогли пройти мимо этого непотребства и вступились за честь коллег. К великому сожалению, они прибыли слишком поздно, чтобы спасти всех, но пираты получили по заслугам, а одного человека все же удалось отбить. Вот, такая интерпретация событий». Сам же Медв даже не мог возразить, так как во рту торчала куча всевозможных трубочек медицинского назначения. А когда камеры и репортеры исчезли, президент наклонился к уху своего бывшего работника и сказал «Ты еще у меня в ногах будешь валяться, выпрашивая жратву. Умирать будешь медленно». Я даже не буду отнимать у тебя накопленные деньги. Они и так когда-нибудь кончатся. Работы в этой системе ты не найдешь. Улететь тоже не сможешь. А даже если найдется такой идиот, который согласится взять тебя на борт, то он тоже далеко не уйдет. И его постигнет та же участь. А я снова выставлю себя героем. «Ты мой с потрохами». Свободным будешь только, когда сдохнешь. Зря я пришел сюда. Теперь и у вас проблемы будут. Закончил свой рассказ Медв. Пойду я. Он, кряхтя, поднялся и направился на выход. Куда собрался? Опять на рынок? Сядешь на жопу и дальше будешь торговать всякой сранью? Ты меня что, не слушал, парень? Они уничтожат всех, если я буду на борту. То есть ты о нас заботишься? А может, все-таки за свою жалкую жизнь цепляешься?» В глазах инженера мелькнула злость. «Я... я...» – не находил он слов. «А что ты? У тебя сейчас есть выбор. Ты можешь сбежать. Останавливать не буду. Сэйт тебе даже поможет. Даст пинка для ускорения. Но можешь и остаться, остаться и драться, как тогда без ног с плазменным ружьем в руках один против всех. Что выбираешь? Остаюсь. Набычившись, процедил медв сквозь сжатые зубы. Тогда принимайте дела, инженер. Добро пожаловать на борт. Я обещал, что будет весело. Так наслаждайтесь. За работу. «Кстати, насчёт ног. Вы работать сможете? Операция по восстановлению пока только в далёкой перспективе. Да мне и хватило бы, только дорогие они». «Сколько?» «35 тысяч. Заказывай через срочную доставку. Я оплачу». «Всё потом», – отмахнулся Илья, от начавшего было возражать инженера. «Всё потом. Сейчас принимайте дела». И составь мне план на модернизацию имеющегося оборудования. Да, капитан, сделаем. Илюха кивнул. Похоже, не ошибся он в человеке. Саид, на тебе погрузка. Эрх! Ди, запускай резервный реактор, энергию в накопители. Принято, босс. Сам Илюха засел у себя в каюте и принялся рыться в сети. Он хотел приобрести инженерный ремонтный комплекс для головастика и хоть сколько-нибудь пригодный к полётам бот. Дроидов он нашёл. Дороговато, правда, но не беда, окупятся. Да и возможности у них гораздо больше, чем у антикварных, что выделил Молли. Опять же свои. А с ботом облом вышел. Боты-то в продаже имелись, но либо новые из-за неподъёмной деньги либо откровенный хлам. Пришёл запрос подтверждения оплаты за киберпротезы. Оплатил. Обещали доставить в течение часа. Контейнер с дроидами привезут через 4 часа. Опять нечего делать. Быть капитаном как-то скучно. Все пределы, а ты ищи себе занятия сам. Несправедливо. Парень уже хотел пойти на причал посмотреть, как там с погрузкой. Но не успел. Босс, Эйри прибыл на борт. Очень хорошо обрадовался он. Сейчас встречу. Эйри, как всегда, был улыбчив. Рад видеть тебя, Лео. Извини меня, старика, что не смог встретить. Дела, знаешь ли, дела. Но я смотрю, ты тут не скучал. Погрузка заканчивается. Кстати, очень хороший товар привез. Его будет несложно пристроить. Обратно пойдёшь дня через три. Вот расчёт. Как обычно, на двух картах. Всего два миллиона триста тысяч. Спасибо, поблагодарил Илья, наливая гес в чашке Только я хотел бы уйти сегодня. Работы много. Да не суетись ты, парень, отдохни. У нас есть куда сходить. Я уже сходил, оценил, но надо возвращаться. Что за спешка? Я не могу выделить тебе охрану. Наемники, что работают на меня, сейчас заняты обеспечением безопасности важной сделки. А через три дня в твою систему пойдет конвой, и я уже договорился о месте в нем. Причал я тоже оплачу. В чем проблема? Просто очень много работы. Молли один не справится. Раньше же справлялся как -то. Вот именно, что как-то. Сейчас все по-другому. «Воякам понравилось увеличение производительности, и теперь они требуют не уменьшать поставки». Пошёл на маленькую ложь землянин. «Но ты понимаешь, что я в таком случае не смогу обеспечить безопасность?» «Понимаю, и поэтому снимаю с вас всю ответственность». «Ну, как знаешь, но ты поступаешь безрассудно, так дела не делаются». Не расстраивайтесь, Эри, все будет хорошо. Знаешь, Лео, сколько раз я уже слышал эту фразу. Много? Именно. Самое плохое обычно и начинается с нее. Стартовали штатно, как только закончилась погрузка. Никто вслед не увязался, так и неудивительно совсем. Если погоня будет, то она проявится намного позже. Зачем пугать жертву раньше времени? Корабль шел по маршруту, ведомый твердой голографической рукой второго пилота Ди. Саид, как обычно, выдавал на гора кулинарные изыски, а Илья с новым инженером продолжали ремонт. Теперь парень очень хорошо понимал крылатую фразу Михаила Жванецкого. «Ремонт – это не действие, ремонт – это состояние, и его нельзя закончить». Его можно только прекратить. Вот прям как сейчас. Они с Медвом уже третий день пахали как лошади, а конца и краю не видно. Всегда есть, что сделать вот тут, тут, тут и еще вон там. А когда закончишь, выясняется, что теперь смело можно приниматься за работу здесь, здесь, вот здесь и так по кругу. Мед горным козлом скакал на своих новеньких протезах находя все новые и новые неполадки, которые нужно исправить еще вчера. Землянин тихо начинал сатанить. «Капитан, нам нужно еще...» «Все, Медв, на сегодня хватит!» «Но это нужно сделать срочно!» «Нужно?» «Делай, а я отдыхать!» «Но, Медв, я в тебя сейчас чем-нибудь брошу!» «Босс у нас попутчик!» Раздался звонкий девчачий голос по общей судовой трансляции. «Во, видал? Похоже, твои друзья объявились». Ткнул пальцем в потолок Илья. «Я бы этих друзей...» Инженер скрипнул зубами. «Понимаю. Ладно, пока можешь отдыхать или делай, что хочешь. Я на мостик». «Что мы имеем?» – спросил Илья, плюхаясь в капитанский ложемент. Зажёгся тактический дисплей. Ди, как заправская ученица у доски, начала доклад. 15 минут назад сработал портал. В систему вошёл только один корабль. Сигнатура соответствует классу линейный ракетный крейсер четвёртого поколения. Тип вооружения предположительно штурмовые ракеты ограниченного радиуса действия. Порядка 100 километров. Почему только предположительно? Потому что корабль мог подвергнуться глубокой модернизации. В этом случае дать точную оценку не представляется возможным. Согласен. Дальше. Идет с постоянным ускорением. Жжет форсаж. Если мы не изменим скорость разгона, станет на струну через полтора часа после нас. Увеличь тягу на максимум и рассчитай снова. Тягу на максимуме. Начинаем ускоряться. Расчет показывает что теперь время увеличится до 4 часов. Очень хорошо. Давай схему следующей системы. Будем думать.